Каждый из них занял свое место и обратился с краткой речью к солдатам. Один из всадников, шустрый ливиец, остановил своего коня против того места, где толпились пращники на отлогом холме. — Воины! — зычно крикнул всадник. — Я передаю вам слова нашего великого, непобедимого и победоносного вождя. Он говорит... «Я желаю, чтобы мои воины, преодолевшие несказанно тяжелое горное препятствие, посмотрели на веселое зрелище, набрались силы бодрости перед тем, как вступить в проклятый город Рим и добыть для себя несметное богатство. Так говорит наш Ганнибал. Смотрите, вон там на поле двести пленников они удостоились этой особой чести по жребию». Каждому из них будет вручен меч. Перед каждым будет вооруженный противник, его соплеменник. Победивший в единоборстве получит полную свободу, полное вооружение, коня и пищу на целую неделю. И он сможет направиться, куда пожелает. — А тот, кто погибнет, — прошептала побелевшая Рутта. Бармакар сурово взглянул на нее. — Не болтай, — сказал он. Воин не смеет задумываться и сомневаться, это тебе не Индия? И так, — продолжал всадник свою громкую речь, — оружие в руках героя окажется освободителем, ибо герою нет пути назад, кроме как через сражение, притом победоносное. Тут всадник огрел коня плетью и помчался по полю туда, где под голубым шатром находился Ганнибал со своими военачальниками. — Сюда идут, — сказала Рут. Это пленные, — пояснил Гэтт. — Они будут биться, — сказал Ахилл, — и мы сейчас увидим настоящую этрусскую забаву. Он потер от удовольствия руки. Бурмакар крепко сжал хрупкую ладонь Рутты и проговорил, чтобы слышали и другие. Да это забава для настоящих героев. Ахилл посмотрел на него и согласно кивнул. Гэт был увлечен происходящим и не обратил внимания на слова своего друга. Совсем близко от пращников двух пленников остановили, дали им вина из фляги, сняли с них оковы, предоставили возможность поразмяться. Это были люди, и они были полны решимости победить и добыть желанную свободу. Надсмотрщики вручили им оружие и отошли в сторону. Пленники сбросили с себя лохмотья, и их полуголые тела засверкали, как снег на ярком солнце. Галлы набирались сил, размахивая мечами перед боем. — Смотрите, — сказал Ахил, как они готовятся, с каким воодушевлением. — Почему? — спросила Рутта. Грек пояснил. — Этот, который ближе к нам... у которого короткие ноги и длинная шея, и тот, который подальше от нас, у которого руки длинные и плечи широкие, и ноги крепкие, оба они, думаю, так. Я ничего не имею против моего невольного врага, но я хочу жить, значит, я должен умертвить стоящего против меня, зарезать, попросту говоря, и обрести свободу. Рута затаила дыхание. — И оба они, — продолжал Ахилл, — думают так. Если умру и останусь на этом поле, и избавлюсь от великих мук и страданий, зачем мне жить, если я мучаюсь и страдаю? Так думают они оба. — Ты разговаривал с ними, что ли? — спросил Гэт. — А зачем? — Ахилл поднял вверх указательный палец. — Каждый грек имеет свою голову. — Я скажу так. Эти галлы будут драться. Один из них умрет, другой будет жить. А что это для нас? — Вы об этом подумали? — А, тебя спрашиваю, Гэт. — И тебя? — Ахил уставился на индуса. — Что-то подозревает этот хитрец, — вдруг испугалась Рутта. — А что тут думать? — буркнул Бармакар. — Только дурак не понимает. — У нас тоже есть голова. — Есть. Тогда скажи. Бармакар сказал. — По правде говоря, это этрусское представление не столько для них, — он кивнул на поле, — сколько для нас. — Скажу, как это понимать. — У нас, у тебя, у него, у меня только один выход — сражаться.